Увидеть барский дом нельзя ли, спросила Таня. Поскорей к Анисье дети побежали, у ней ключи взять от синей. Нисья тотчас к ней явилась. И дверь пред ними отворилась. И Таня входит в дом пустой, где жил недавно наш